глава десятая. «Все ли могут магики?» До болот обоз дополз утром следующего дня. Вымотанные до предела люди и лошади устало добрели до небольшой площадки у крайних срубов. Здесь были два длинных сарая и навесы – место для гостей из империи. Обоз встречали староста поселения и несколько мужчин, вооруженных деревянными вилами и топорами. Хотя с полуночи никто, кроме имперских, не приходит, но предосторожность все равно не лишняя. Увидев, в каком состоянии идут гости, старство взмахом руки послал мужиков помочь, а сам подошел к Чигею. Тот вместе с Эхетером ехал впереди. Чигей, измотанный не меньше своих людей, дал команду распрягать лошадей, а сам с трудом кивнул старости. Тот особо и спрашивать ничего не стал, сказал, что помогут, чем могут, накормят и напоят. все дела потом, когда гости отдохнут. Пока обозники распрягали лошадей и ставили повозки под навесы, и хетер и поисковики успели коротко переговорить со старостой. Как здесь дела, были ли другие гости, что слышно из столицы и есть ли новости о хордингах. Последнее спрашивали поисковики, им было важно узнать, какие слухи ходят по королевству и как давно. Чуть позже подошел Чигей, поблагодарил старосту и посетовал, что из-за погоды опоздал. «Мы отдохнем подольше, если не против. за корм заплатим и товары торгуем подешевле. Староста довольно кивнул и предложил гостям отправляться спать. Он, мол, за всем сам присмотрит. Ночи гей покачал головой. Стражу мы все-таки выставим, а то пока шли, и следы читы видели, и люди мелькали в лесу. Не знаю, кто у вас тут бродит, но что-то неспокойно. «Баронские воины были», сказал староста. «И еще вчера утром. А так больше никто не наезжал. Может, охотники какие». — Сейчас зверь в лесу ходит, мы и сами мелочь всякую бьем. Чигей вздохнул. — Кто знает. Ладно, мы отдыхать. Он подозвал хетера и попросил выставить стражу. Тот пообещал поставить двоих. Хоть в поселении и спокойно, но быть на страже надо, не дома ведь. Поисковики тоже устали, хотя повозок по раскисшей дороге не толкали и не шли пешком, но столько часов в седле тоже не сахар. Однако спать сразу не стали. Путь до болот, хоть и был спокойным, однако на сканеры то и дело мелькали две-три точки, причем на удалении в 200-300 метров, а иногда и ближе. Стражники видели силуэты людей за деревьями, следы на дороге и на обочине. Кто-то все время шел рядом с обозом, следил, может быть, выбирал место для нападения. Кто мог так нагло действовать? Пока вариант один, шустрила. Но почему вдруг решили, что одолеют, Ведь самая большая шайка редко когда достигала восьми человек. Артем в коротком разговоре с Эхетером намекнул, что неплохо бы, чтобы магик помог. Вдруг да обнаружит незримого врага и проникнет в его мысли. Однако и Эхетер отнесся к этой идее без энтузиазма. Правда, с магиком поговорил. Но тот умением не блеснул и чудо не сотворил. Во всяком случае, Эхетер вернулся от магика недовольным. Фокус не удался. Фокусник был пьян. — заметил по этому поводу Макс. — Обыдно. — Или он слабый магик, или силы бережет, или ему лень, — высказал догадку Виктор. — Да и хрен с ним. Кто идет за нами, не так уж и важно. А их присутствие мы и сами заметим. И впрямь обошлись без чудес. А босс, хоть и с великим трудом, но дополз до поселения, едва не потеряв нескольких лошадей и одну повозку, у которой отвалились сразу два колеса. Отдыхали до полудня, потом еще часа три осматривали повозки и лошадей, делали мелкий ремонт, обедали. Чигей успел сбагрить местным кое-какие товары самых простых и дешевых. Стражники бдили, держа под контролем округу. Поисковики активности не проявляли, но сканер держали включенным. Зато магик успел показать класс. Одному из войщиков при починке оси соскользнувший топор едва не оттяпал кисть руки. Лезвие перехватило мышцы и вошло в кость. Возчик взревел благим матом, зажал руку. Один из работников, имевший некоторый опыт помощи, живо перемотал конечность относительно чистой тряпкой и затянул жгут. Раненого обступили и сообща решали, как быть. Рана серьезная, кость разбита, кровь еще идет. Брать с собой глупо, а оставлять здесь страшновато. Пока судили, подошел магик. Взмахом руки утихомерил толпу, велел бледному от боли и потери крови возчику сесть к стене приказал двоим держать его за плечи и размотал тряпку. — Очи прикрой! — строгно крикнул он несчастному. — И не зырь сюда! Жгут он тоже снял, и кровь буквально хлынула из раны. Возчик сомлел. Магик хладнокровно выждал, пока кровь вынесет из раны всю заразу. Потом положил руки на кисть, сжал и сам закрыл глаза. Через сомкнутые губы донесся тихий звук. Казалось, магик мычал. На одной ноте, немного моделирует тембр. При таком мычании черепная коробка как бы вибрирует, довольно неприятное ощущение. Все завороженно смотрели, не смея громко дышать. На их глазах творилась самая настоящая магия. Магик пел минут пять. Его пальцы вели свою игру, попеременно сжимая белые запястья вощика. Звук стал сильнее, насыщеннее, по лицу гаюмана пошли пятна он сжал крепче зубы и наклонился над раненой рукой от этого пения у всех внезапно заболели зубы и затрещали головы странная сила вибрирующего звука словно заполняла черепа и резонировала там кое кто начал шепотом твердить так до конца невыученной молитвы о Галте. стоявший неподалеку макс толкнул артема и взглядом показал на рану артем кивнул он и сам видел что кровь перестала идти а края раны немного сошлись Вдруг магик выпрямился и отрывисто бросил «Чистую ткань, вина, воды, и перенесите мой тюк». За тюком побежал стражник, остальное принесли обозники. Гаюман поднял взгляд на Чигея. «Нужно выстругать лубок для руки, только без заусенцев, и побольше, чем запястье, чтобы тряпку подложить». Чигей кивнул работнику, и тот побежал за деревяшкой ножом. Тем временем магик достал из тюка какие-то маленькие мешочки, коробочки, набросал в чистый кубок несколько щепоток, залил вином и водой, тщательно размешал. «Приведите его в сознание!» Несколько хлопков по щекам вернули возщика из обморока. Тот смотрел на всех, испуганным взором, а на магика и вовсе с ужасом. Поднесенный кубок вызвал у него приступ страха, но магик сурово сдвинул брови и приказал. «Пей! Залпом!» Видимо, не лучший был вкус у микстуры, но слушаться войщик не посмел, выдал все, едва не сблеванул, кашлянул и... опять отрубился. Но Гаюман на это внимания не обратил. Значит, так и надо. Он снова смешал в кубке какую-то настойку, но на этот раз она вышла густой, как каша, и ею намазал рану. Тут же замотал сверху тряпкой. Вскоре работник притащил грубо вырезанный лубок. Магик сам взял нож и исправил огрехи, примерил к руке потерпевшего... Ещё кое-что подрезал и приложил лувок к запястью. Крепко примотал его, несколько раз сильно нажал на локоть и только после этого встал. «Заживёт», — устало проговорил он. «Повязку надо менять раз в день и поить настойкой. Кость растётся через октан». Чигей склонил голову. «Спасибо, мастер». И его жест повторили все. «Чудо произошло, и потерянная вроде бы рука заживёт». Авторитет магика взлетел до небес. — эту тебе не тучу разгонять, — шепнул Максу Виктор. — Без рентгена и навокаина справился. — Какой он магик, не знаю, но лекарь хороший, — ответил Макс. — Повезло парню. Все разошлись, живо обсуждая увиденное. Большинству из обозников никогда не доводилось видеть работу магиков, и теперь все были под впечатлением от произошедшего. Чигей еще раз поблагодарил Гаюмана, немного сумбурно намекнул на вознаграждение, но магик покачал головой. «Это мой долг — помогать людям. Для того фактором и существует». «Спасибо, мастер». «И пропагандой успел заняться», — хмыкнул Артем. «Самый лучший вариант — наглядный пример. У простого народа, да и у дворянства магики, до сих пор вызывают больше доверия, чем братство Агалте. Хотя среди тех вроде тоже есть лекари. «Во всяком случае, пока народ поддерживает факторум и его не запретят». О противоречиях между жрецами и магиками поисковики слышали. Правда, эти противоречия пока не выходили за рамки приличий. Обе стороны мирно сосуществовали, делая вид, что не замечают друг друга. Однако напряжение из-под росло. Артема нагнал Михаил. «Я успел заснять», — шепнул он. «Отошлем нашим!» Пусть поломают голову, что это было. Молодец. Я пока попробую с магиком потолковать. Есть идея, с чего начать. Вряд ли он склонен сейчас к беседам. Как выйдет? До сих пор нормального общения с магиком не получалось. А узнать хотя бы в общем, куда и зачем едет магик, поисковики хотели. Через полчаса обоз был готов к выступлению, и Чигей дал отмашку. «Если повезет, и погода не помешает, к ночи будем у Затона», — сказал он и как-то торопливо добавил. «Великий Агалте да поможет нам в пути». «На бога надейся, а сам не плашай», — выдал очередную пословицу Артем. Чигей украдкой глянул на магика и без особой уверенности сказал. «Бог землю не высушит и повозки не подтолкнет, но лишний раз напомнить о себе не вредно». Не волнуйся, он тебя и так не забудет. За всеми следит и считает. Что? Немного испуганно спросил торговец. Дела. Хорошие плохие. А потом предъявит счет. Чигей бросил взгляд на небо, пробормотал поднос и дал шпор коню. Надеюсь, Агалтея не станет тягать меня по пустякам. Надейся. Надежда умирает последней. Внес лепту в богословский диспут еще одной пословицы Артем и Если повезет. Погода наладилась, без магика и молитв обозников. Светило успело подсушить дороги, и колеса больше не увязали в мессиве. Да и температура явно пошла вверх, во всяком случае снег с земли сошел. Обрадованный Чигей наскоро попрощался со старостой и велел трогаться в путь. Отдохнувшие битюги потащили повозки в хорошем темпе, без всяких понуканий. Овозчики снова разговорились. Благо было о чем почесать языки. в отличие от них стражники ехали молча, им было не до веселья. Кто-то явно кружил вокруг обоза, но кто и зачем? Эхетро велел быть наготове и следить за придорожными деревьями, кустарниками и оврагами, там, где можно устроить засаду. Менее стесненные в действиях брантеры по сторонам смотрели меньше, полагались на сканер, он-то не подведёт. Но пока на экране ничего интересного не возникало. Одна, две, а то и три точки все время были в пределах двухсот метров от обоза, но ближе упорно не подходили. Артем удачно завязал разговор с магиком и постепенно, понемногу, вынудил его вступить в диалог. Вопросы задавал непрямые. Больше говорил сам, с шуткой, с улыбкой, выдавая сказанное за случаи происшествие, воспоминания. Магик, немного подобревший после успешного лечения, больше не молчал, как истукан. Видимо, и сам устал ехать надутым индюком, или просто напряжение сошло. В какой-то момент Артем перешел на факторум и на легенды, что о нем складывали по всей империи, а Гаюман с усмешкой их опровергал или подтверждал. Чтобы отгонять облака или, наоборот, навести их куда-то, нужны усилия двух-трех магиков, причем рангом не ниже бакалавра. Только не такого новичка, как я. требуется огромная сила И концентрация. А после этого магики будут отдыхать не один день. Конечно, магистры могут это делать и в одиночку. Но все равно мы редко когда такое делаем. Нельзя вмешиваться в природу. Это опасно. Зато лечите вы хорошо. Лечение – одна из основ. Вся наша работа ради людей. Для того мы и существуем. «А правда, говорят, что магики способны летать?» С легкой усмешкой спросил Артем, показывая, что не очень-то верит в подобные россказни. Гаюман едва заметно дернул уголками губ. «Мы видим и знаем многое, но для этого не обязательно отращивать крылья». «Понятно, фактором стережет свои секреты и кому попало их, не выдает. Простой люд, услышь такое, решит, что магики обладают способностью либо летать, либо моментально перемещаться с места на место. На них рассчитаны подобные ответы, чтобы дать волю фантазии и страхам людей. Но на Артема эти штампы оказывали иное воздействие. Он слышал о том, что магики способны или предугадывать события, или как-то использовать птиц для контроля над обстановкой. Но последний явно из разряда легенд. Во всяком случае, метод не очень удобный, а вот ясновидение ближе к правде. Хотя тоже смахивает на сказку. Лечение, предугадывание и управление погодой, внушение, прорицание, даже полеты. А что говорит об этом братство единого храма Агалте? Гаюман опять скривил губы. Братство проповедует культ Агалте, но мы ведь тоже говорим о нем. Только оставляем право на свершение чудес. Это слово он выговорил с явной иронией. А братство считает, что лишь Бог способен на чудо, И он явил его, создав мир Ассалентая. фактором еще не запрещали?» Гавиман бросил на Артема удивленный взгляд. «Как это?» но если такие противоречия могут решить, что вы богохульничаете отрицаем «Отрицаем Агалте?» По-своему понял Гавиман. «Нет, мы не отрицаем его. Мы лишь позволяем человеку ощутить себя хозяином мира» ведь он создан для него, а братство считает, что мир принадлежит Агалте, и мы лишь его слуги. — Понятно, ересь. Гавиман не понял значения слова, тем более произнесенного по-русски, вопросительно посмотрел на Артема. — Значит, вы не противостоите братству? — Наши разногласия не мешают нам верно служить империи. — А почему же братство не несет свет веры в другие земли? Это ведь очень важно – распространить религию как можно дальше. Соседи примут Агалте, примут обычаи империи, а потом перестанут быть врагами. — Это интересная мысль, — задумчиво проговорил Гаюман. — Я не знаю планов братства, но, может быть, они уже делают так. Хотя у нас никто о таком не слышал. Империя слишком велика, а братство не очень многочисленное. Их больше, чем нас однако не настолько, чтобы отправлять людей за пределы скратиса. Магик замолчал о чем-то, думая, потом опять посмотрел на Артема. «Вы странно мыслите, Меор. Странно для воина. Такие мысли больше подходят мастерам факторума или адептам братства. Даже в императорском дворце о таком мало говорят». «Новые мысли приходят в разные головы», — ответил Артем, прикидывая, не слишком ли он распустил язык. «И среди воинов не все дураки, и среди простых людей тоже. Разве можно назвать тупым Чигея? Уж у него голова работает очень хорошо». Магик глянул на скакавшего впереди обоза торговца и кивнул. «И его ум служит товаром и деньгам». «Но он платит подати, значит, содержит империю. Так что это ум государственный». Магик рассмеялся. — Да, можно и так сказать. Он оборвал смех, глянул на Артема и задумчиво сказал. — О том, что Вера для всех одна, и что все мы сыновья Галте, а не слуги, говорит один странник. — Кто? — Странник. Бродит по империи, заходит в города и поселки, рассказывает. — Проповедует? — Рассказывает, — повторил Гаюман. — Просто говорит. — Вот как раз и о людях, и о Боге, о том, что все равны перед ним. — Ходит один? — Да, — кивнул Гаюман, потом поправился. — Хотя утверждают, что их двое. Они вроде бы братья, похожи очень. — И что, всемогущий факторум не знает, один он или нет? — поддел магика Артем. Тот пожал плечами. — Мы не всемогущие о слухи о страннике доходят от разных концов империи, хотя он и не бывает в колониях. Братство недовольно его речами, но пока не трогает. Хотя он ругает их, мол, братство не должно затмевать глаза. Говорит о том, что есть нечто внутри нас, и оно сильнее, чем разум. — О душе? — Что? — не понял магик. — Да так. Гаймон долго смотрел на Артема, Потом продолжил. Те, кто слушал его речи, говорили о том, что он призывал понимать друг друга и поддерживать, и не мыслить делать плохое. Хорошие слова. Я тоже так думаю. И как относитесь к нему его речам? Никак. Он ни в чем не противоречит нашим принципам, не отрицает магию, не ругает нас. Нам нечего делить. «Странник. Так сколько же их?» Магик пожал плечами. «Разве то важно. По империи ходило много странников. Кто-то говорил о боге, кто-то о богах, кто-то о счастье и горе. У нас хватает таких вот умников или дураков, что считают себя умными. Правда, дураков быстро обнаруживают. А тех, кто говорит искренне, любят, помогают им». Ведь этого странника тоже кормит и поят. И интересно, а почему народ его так любит? Говорят, он умеет творить чудеса, хотя и не магик. Какие чудеса? Не знаю. Никто из факторума этого не видел. Артем отметил повышенное внимание маги к его словам. Что-то увлекся беседой и забыл, что это не простой человек, не воин и даже не пристав. С ними можно особо не выбирать выражений, а тут следует быть внимательнее. гюман все хорошо понимает, и с памятью у него порядок, надо следить за языком. — Ваш подопечный, мастер, кажется, приходит в себя. Кивнул Артем в сторону подводы, который нагнала их. Битюгами на ней правил раненый возщик. Возжи держал одной рукой, но лошади шли послушно, так что вторая не требовалась. Увидев магика, возщик склонил голову. Гаюман ответил кивком и озабоченно проговорил. «Надо потом посмотреть его рану. Кровь больше не пойдет, лишь бы плоть правильно зарастала и кость». «Тяжело вот так отдавать силы на заживление». «Да», — немного поколебавшись, ответил Гаюман. «Мы черпаем мощь из себя, потому и адъюнкты не могут лечить что-то серьезное, иначе просто умрут, исчерпав все до дна. Чем выше ранг и умений мастера, тем серьезнее болезни и раны он способен лечить? Верно. А что за мощь? Мощь явление начал было Гаюман, и вдруг оборвал себя, как-то испуганно закрыл рот, покосился на Артема и, явно выдумывая на ходу, договорил. Ну, это мощь магии, наша сила. Артем заметил из запинания мгновенный испуг мастера. Понимая, что тот вот-вот закроется, замолчит, сказал «Вон сколько у вас накручено. То ли наше дело, скочи на коней, лови воров и шустрил. И платят хорошо. Не думали сменить занятие, мастер?» гриман засмеялся, явно довольный, что опасная тема осталась в стороне. Артем тоже оскалил зубы, а сам прикинул, насколько близко он подошел к той грани, за которой начинается тайна факторума и не слишком ли засветил себя? Впрочем, опасности от этого вроде никакой. Или нет? К ним подъехал Чигей. Осадив лошадь, он довольно воскликнул. «Если так и дальше будем идти, до ночи дойдем до Затона. Хвала Агалте, больше нет непогоды, и дорога легка». «Молите Агалте, чтобы не оставил своей милостью», ответил Артем. «Сегодня он явно расположен к вам». Чигей довольно рассмеялся и вскинул глаза к небу. — Да будет славно твое имя, Великий, и славится нами всегда! — Аминь, — шепнул Артем, — если повезет.